благодарности. Хочу сказать спасибо следующим людям. Джулия Арвин, Мартин Белл, Абрахам Вергезе, Анна Изабель, Вилья Сеньор, Гейл Годвин, Дэйв Гулт, Бронвин Джервис, Джон Дибласио, Дайва Догирдьен, Мини Доминго, Николь Денсел, Рик Денсел, Джанет Ирвинг, Стефани Ирвинг, Эверет Ирвинг, Дэвид Каликчио, Нина Кокрен, Эмили Коупленд, Делия Лусон, Мэри Эллен Марк, Хосе Антонио Мартинес, Анна фон Планта, Бенджамин Алира Сайнс, Ник Спенглер, Джек Стейплтон, Родриго Фрессан, Рон Хансен, Карина Хуарес, Марти Шварц. Конец книги. Запись произведена издательско- полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос воз июнь 2021 года звукорежиссер юлия карпикова читала ирина воробьева